Глава 28 Каждый раз, когда Ви удавалось выкроить время и уединиться, что случалось чаще, чем она предполагала, она вызывала Таавина. Вдвоем они отрабатывали ее технику. Он объяснял ей, как держать пальцы и как мысленно создавать глифы. Ви наблюдала, как его руки умело и легко скользят по воздуху. Она так внимательно вслушивалась в его слова, что слышала их и во сне. Впервые у нее появился настоящий наставник по магии, который знал, как именно учить ее. Когда Вини проводила время с Таавином, она часами рылась в своих картах и записях в поисках местонахождения Айо, а когда поиски не приносили результата, обращалась к Андру, Эллен, Джейми или всем троим. Наедине дамы по-прежнему скептически высказывались по поводу Андру, но старались прилагать усилия и дать ему шанс. Ви посчитала хорошим знаком, что Эллен почувствовала себя достаточно комфортно и рассказала о своем согласии пойти на танцы с Даррусом. Утром в день зимнего солнцестояния Ви проснулась рано. Когда она поднялась с постели, было еще темно. По утрам становилось прохладно, и пол под ее ногами казался ледяным. Но она знала, как только на горизонте покажется солнце, станет значительно теплее. Ви облачилась в одежду, которую Швии изготовили специально для этого мероприятия. Южные портные настояли на том, что она должна была выбрать подобающее наследной принцессе платье, уместное на торжественном мероприятии. Ви понимала, что должна выглядеть соответствующе, но ей также нравился праздник зимнего солнцестояния, и она хотела иметь возможность принять участие в празднованиях. Она убедила в этом всех, заявив, что важно не только отдать дань уважения своим южным корням, но и засвидетельствовать свое почтение вождю и народу Севера. В итоге получился наряд, сочетающий стили, присущие и Северу, и Югу. Сверху — золотая обтягивающая блуза с высокой широкой горловиной и длиной до колен. На бедрах она разделялась на две части и напоминала табарды, которые носили воины Севера. Табард Короткая накидка с короткими рукавами или вовсе без рукавов, открытая с боков. Длинные рукава белой нижней рубашки доходили до кистей, прикрепленные по краям маленькие кольца цеплялись за средние пальцы. Второй частью наряда являлись штаны из лоскутов рысьего меха, заправленные в сапоги длиной до колен. Скрытые под этим одеянием часы согревали кожу Ви. Она настолько привыкла к их весу, что даже не допускала мысли о том, чтобы снять их. Для нее они стали символом вновь обретенной уверенности в себе, над которой она по-прежнему работала, практикуясь в своей магии. Вокруг ее запястья вился светящийся глиф. Ви настолько хорошо научилась создавать и поддерживать Нарро что теперь могла передвигать его с пальцев на запястье, как браслет, и двигать рукой, не боясь, что он исчезнет. Что было как нельзя кстати для такого утра, когда у нее было очень мало времени. «Джут», — сказал из-за ее плеча Таавин. Ви закрыла глаза и мысленно начертила символ, точно прорисовывая каждую линию. Снова открыв глаза, она продолжала тщательно заплетать косы. Калт. Она повторила все снова, мысленно рисуя новый символ. Таавин подчеркивал, что это искусство должно быть доведено до автоматизма. Нужно не только знать их в том виде, в каком они были изображены в ее книге, но и понимать как они меняются, слегка подстраиваясь под ее собственный внутренний голос. Именно в этом и заключалось мастерство. Или так утверждал он. «Мист», — произнес Таавин. Ви замерла, наблюдая за тем, как за закрытыми веками образуются круги и пересекаются линии. «Мист» — создавать. Этот тебе точно пригодится. Она подняла голову и посмотрела на него через зеркало. Он стоял рядом с ее шкафом, напоминая что-то среднее между человеком и потусторонним духом. Нам следует сосредоточиться на нем. С его помощью можно создавать щиты и оружие. Теперь, когда у тебя хорошо получается джут... «Будет логично продолжить изучение мист». «Теоретически», — поправила она его. Таавин вскинул бровь. «Теоретически у меня хорошо получается, Джуд. У нас было не так уж много практики». «Да, но ты сказала, что скоро найдешь нам место для тренировок». «Я пытаюсь», — проворчала Ви, завязывая косу. К счастью, Таавин не давил на нее. Ви подозревала, что он понимает, насколько непросто ей выкраивать время даже для уроков. «Куда ты собираешься?» Голос Таавина заметно изменился. Теперь он обращался к ней не как наставник, а как друг. «Сегодня зимнее солнцестояние, большой праздник в Шалдане. И что ты будешь там делать?» Он подошел к ней с другой стороны. Праздник начинается с ритуала в честь Ярген. Его проводят на рассвете. Затем веселье, пение, танцы, представления, посещение рынка. А заканчивается все ритуалом в сумерках. Звучит потрясающе. Говоря это, Таавин закрыл глаза. Виза мерла и убрала руки от волос, Затем повернулась, чтобы посмотреть на него. В комнате было тускло. Единственным источником света служили несколько свечей. Таавин излучал свет, который, казалось, не достигал её мира. Он не отражался от зеркала или деревянных стен. Новый друг как будто был плодом ее воображения. «Ты любишь танцевать?» Снова открыв глаза, спросил он. Ви быстро отвернулась, делая вид, что не наблюдала за ним в момент его задумчивой тоски. Да, мне нравится танцевать. Это трудное занятие. Ты не умеешь? Она снова повернулась и удивленно посмотрела на него. У меня никогда не было партнера. Для танцев не нужен партнер. Ви тихо рассмеялась. «Ты можешь танцевать один». Никто не учил меня этому искусству. Таавин пожал плечами. «Неужели музыка никогда не пробуждала в тебе такие яркие и веселые эмоции, что ноги двигались сами собой?» Хотя ей ли удивляться? Ви и сама едва ли могла отдаться на волю мелодии. Но один или два раза такое случалось. Ви, у меня было не так много поводов для веселья до недавнего времени. До недавнего времени. Слова повисли в воздухе, сияя, как окружавший его свет. Ви сглотнула и повернулась к нему лицом. Теперь они много разговаривали, и все равно казалось, что еще больше остается недосказанным. Это чувство не поддавалось логическому объяснению, но из-за него в горле стоял ком. «Как ты смотришь на то, чтобы когда-нибудь я научила тебя танцевать?» Таавин едва заметно улыбнулся. В его взгляде сквозило тепло, практически граничащее с нежностью. Приятная перемена по сравнению с тем суровым мужчиной, которого она увидела при первой встрече. «Буду рад». В дверь ее спальни тихо постучали. Ви посмотрела на источник шума. «Тебе пора». «Да, пора». Но ей хотелось лишь одного — остаться здесь и научить этого излучающего свет мужчину танцевать. «Я вызову тебя вечером. После празднества станет спокойнее. Мы сможем еще раз потренироваться с мист». Поспешно прошептала она, «Буду ждать». Винни сводила глаз с его лица и наблюдала, как очертания становятся все менее отчетливыми. Она почувствовала, как нити света соскальзывают с ее пальцев, а узлы ослабевают. Авин исчез, как будто его и не было вовсе. И от этой скоротечности у нее заныло в груди. Ви быстро вернулась в спальню. Войдите, велела она, заканчивая заплетать косы. становилось все легче и легче переключаться с разговора с Таавином на общение с остальным миром. Необходимый навык для того, чтобы он оставался ее тайной. Прекрасно выглядишь, сказал стоящий в двери Джакс. Хорошо, что лицо зажило, правда? Заметила Ви и потерла переносицу. Интересно, правильно ли она срослась? Джакс рассмеялся, а потом у него хватило порядочности принять виноватый вид. «Я имел в виду твою одежду, а не лицо. Я же говорила, что в попытке создать нетрадиционный наряд нет ничего безумного. Никто точно не осмелится назвать его традиционным». Заверил он. Но очень красивый результат слияния культур Севера и Юга. Это заявление сопровождалось зевотой. Слишком рано для тебя, усмехнулась Ви. Не намного раньше, чем мы вставали на уроки магии. Да, но благодаря тому, что Сихра украла тебя у меня для проведения своих уроков, мы давно не занимались. Джакс взглянул на окно. Кстати, о Сихре. Кажется, я видел, как она спускалась вниз. Неужели уже так поздно? Ви вскочила с места. Не поздно, а как раз вовремя. Они вместе шли через древесную крепость по тем же тропинкам и переходам, по которым Ви двигалась больше недели назад, когда направлялась к древу матери. Барьер, который ей пришлось преодолеть, полностью исчез. На его месте возникли поросшие свежей травой тропинки и россыпи цветов, выращенных заботливыми руками земледела. Насколько Ви могла судить, не было никаких следов или намеков на ее недавнее вторжение. Джейми ждала их на внешней границе. «Доброе утро, принцесса!» Она слегка склонила голову несмотря на то что они направлялись на священное событие и подруга была одета в красивую одежду на бедре у нее по-прежнему висел меч доброе утро проигнорировав правила приличия ви крепко обняла ее и счастливого солнцестояния она почувствовала как девушка расслабилась и тебе счастливого солнцестояния джейми похлопала ее по спине «Это ведь твой первый праздник, да?» Ви взяла подругу за руку и обе направились к древу. «Да, обычно зимой я остаюсь в столице или возвращаюсь домой». «Как твой отец?» Осторожно спросила Ви. Ей нечасто выпадала возможность поговорить с подругой на эту тему, потому что такие разговоры сильно расстраивали ее. И хотя Ви не желала добавлять переживаний, Все же хотела дать понять, что ей не все равно. Слышала что-нибудь после приезда. Мама говорит, что он здоров. Рада это слышать. С годами выяснилось, что отец Джейми болен какой-то хронической болезнью. Но Ви не знала подробностей. Единственное, что утешало, он заболел задолго до появления белой смерти. Поэтому не было никаких оснований предполагать, что причиной его болезни стала смертоносная хворь. Болезнь отца, новые друзья, стремление стать стражницей. Ви вдруг удивилась, как мало она на самом деле знает о своей подруге. То же самое неприятное чувство она испытала, осознав, что Андру так много знает о Ромулине. «Счастливого солнцестояния!» К ним подбежала Эллин. Она обняла обеих, прервав размышления Ви. Подруги также радушно поздоровались с ней. «Я думала, вы опоздаете и все пропустите». Небо едва меняет цвет. «Да, но нам нужно...» «Эллин, вернись на место!» Позвала дочь Сихра. После этого все остальные тоже заняли свои места. Сихра и ее близкая подруга За стояли перед статуей Дио и матери, между ними расположилась Эллин. Вокруг них образовалось кольцо из мужчин и женщин, и среди них стояла Ви. Она узнала некоторых из них. Сановников, знать и даже жрицу солнца. Ви попыталась заглянуть под огромный капюшон на ее голове, но, как обычно, смогла разглядеть лишь нижнюю половину лица. На севере жрицы были редкостью. Возможно, она пришла с тем же караваном, что и старуха на рынке. За ними расположились все остальные, их было не так уж много, в основном это были важные для сихры люди из числа жителей севера. Из них Ви узнала только троих — Джакса, Джейми и Андру. Похоже, в этом году в Сарицум приехало довольно много лидеров дальних поселений Шалдана, так что обычные гости из крепости оказались оттеснены. Эллен прочистила горло и шагнула вперед. «Мир лишь недавно зародился», — начала она, сначала ее голос дрогнул, но затем она взяла себя в руки. Он был настолько юным, что только стоящее здесь древо матери, старейшее в этих краях, помнит те времена. Земля была темной, не талики солнечного света. Потом упала звезда. Звезда застряла в ветвях древа матери. Когда ветви раскачивались и дрожали. Звезда полетела вниз и по пути на землю собрала жизненную энергию дерева. Когда она достигла земли, эта энергия, частично божественная, частично смертная, превратилась в юную Диа. Ее кожа была сделана из коры дерева, а волосы блестели от звездной пыли, которую она принесла с собой с небес. Матерь увидела эту падающую звезду, и исходящий от нее священный свет, и сказала «Дитя мое, возьми эту секиру и в мою честь создай с ее помощью новый народ. Научи его истинным давно забытым в этой стране ночи. Используй заключенную в ней магию, чтобы охранять и направлять их». Эллин шагнула назад, теперь вперед выступила сихра. «Дия выполнила просьбу матери», — продолжила вождь. «Она охраняла народ и вела его к процветанию. А когда ее жизнь подошла к концу, вернулась к древу и попросила у матери еще один дар — наследника. Ярген сказала Дия, что в ней живет сила. Поэтому Дия взяла семечко у древа матери и съела его». Через девять месяцев она родила ребенка, который унаследовал часть ее света. Когда Сихра заговорила, Ви перевела взгляд на Эллен. Она уже много раз слышала эту историю, но каждый раз гадала, как именно устроен этот процесс, хотя, скорее всего, ей никогда не узнать ответ на этот вопрос. Но она верила в услышанное, потому что тоже обладала силами предположительно полученными от матери. Ее посещал сотворенный из света мужчина, и за ней охотился убийца с красными глазами, поклонявшийся самому злу. Так неужели трудно было поверить, что женщина действительно может забеременеть от волшебного дерева? Мы, потомки Дие, непоколебимо следуем своей миссии по защите нашего народа. Мы чтим старые традиции и мы все еще способны двигаться за ее светом сквозь темные времена. Сихра подняла руку, и Ви внимательно наблюдала за ее действиями. Раньше она не обращала особого внимания на этот ритуал. С губ Сихры сорвался тихий звук, который, по мнению Ви, был дурро. Сихра сказала правду. Со временем она выучила слова так, что почти не было необходимости произносить их. Это была всего лишь иллюзия, но доносившиеся со всех сторон возгласы удивления и почтения собравшихся свидетельствовали о том, что они воспринимают увиденное как благословение самой матери. Шар света, на который Ви смотрела часами, завис над ладонью сихры. Вождь повернулась к статуе и вложила его в протянутую руку матери. Когда она убрала руку, шар остался на месте, и Ви знала, что он пролежит там большую часть дня, а затем исчезнет с заходом солнца. Когда она была младше, то думала, что шар подпитывает благословение матери. Теперь же знала, что все дело в заклинании и силе самого вождя. Ви не могла решить, что именно ей кажется более впечатляющим. В этот день... Когда мы готовимся пережить самую длинную в году ночь и дольше всех не видеть Матерь Солнца, символ силы Ярген в нашем мире, мы молимся, чтобы она наблюдала за нами со своего небесного трона. Ви готова была поклясться, что увидела, как взгляд Сихры метнулся в ее сторону. Мы — те, кто помогает гореть свету Диа.